Спать бы Эли вечным сном в вечной мерзлоте на берегу пустынной НД, если бы у Акима не было верного друга. Это он, брат Коля, измученный болезнью, сказал на прощанье Акиму, «Раз ты упрямый остолоп, прешься в тайгу, запасись лекарствами, да не аспирином только». И сам снарядил аптечку, в которой оказался даже шприц с маленьким кипятильником. Несколько коробок с ампулами, камфоры, глюкозы, пузырьки с пенициллином, да еще полный мешочек с таблетками и порошками. Все, я болеть, что ли, в Тагута. Я зверовать иду. В избушке оставишь, коли минуют беды тебя, дурака. Это же самый легкий груз и самый в тайге ценный». «Ну, Лана, Лана, анальгину побольше сунь!» У Акима частенько побаливали худые северные зубы, и он знал только одно лекарство – анальгин. Ел его, будто конфеты. Ничего столь ужасного, вяжущего руки-ноги, Аким не переживал, как первый укол камфоры, который делал Эли. Он расстелил на столе марлю, прокипятил на печке шприц, осторожно обрезал пилкой сосок ампулы, всю жидкость до капелюшечки вытянул из нее и даже солидно кашлянул. «Сейчас мы сделаем укольчик. Маленько потерпите». Замешательство получилось. Куда его ставить, укольчик-то? В руку бесполезно, болит не рука. В ягодицу, как-то неловко, решил под лопатку, все ближе к легким. Он приподнял на узенькой впалой по хребту спине рубаху, притронулся ладонью к светящейся коже. Кожа бралась пупырышками, под нею что-то жулькало, больная тряслась от внутреннего зноба, и в то же время спина ее взблескивала испаренной, ужималась, проваливалась в отемненную канавку, куда и кольнуть-то неизвестно». Сам от напряжения покрывшийся испариной Аким забросил больную одеялом и, схватившись за голову, сидел подле стола, тупо уставившись на квадратик окна, в котором отражались огни свечей, и лепестком цвел огонь лампы. Аким подходил к больной, поднимал рубаху, тщательно протирал стеариново светящуюся кожу, подносил шприц и тут же в страхе отдергивал его. Лишь на утро, когда отбелило небо за окном, и больная перестала даже всхлипывать, он, перекрестившись про себя, будто перед прыжком в воду, задержав дыхание, оттянул слабенькую кожу на спине больной и, зажмурясь, вонзил иглу, как ему показалось, в пустое место. Но, открыв глаза, увидел черненькое жало иглы ушло под кожу, Больная даже не дрогнула, расслабла и вытянулась, услышав укол. Сил его хватило еще на то, чтобы выцедить из шприца жидкость, проспиртованную ватку подержать на закровенелой точке укола, осторожно положить шприц на стол». После чего он хватил на улицу, выдернул рубаху из штанов, тряс ее, опуская холод к телу, хохотал, взрыдывал, обсказывая положение пугливо отскочившие от него Роски. Вот Роска, вот собачка, и все. А ты, дура, боялась. Понимаешь? Нужда нам учит, нужда научит. Ферша он стал. Ёколо Больная очнулась, не понимая, где она и кто перед нею. Увидела склоненное над собой лицо человека, На котором не различались ни брови, ни нос, ни губы. Где я? Шитай на этом свете. Над нею зашуршало, зашевелилось, В рот полилось что-то сладковато-кислое, Сквозящее по испеченному жаром нутру. «Шитай на курорт, крымуешь», — сообщил ей незнакомец и чем-то мягким вытер растрескавшиеся губы, которые пощипывала кислым питьем. Когда Эля поправилась настолько, что смогла осознанно все видеть и даже говорить, она с умиленным счастьем просветления произнесла «Собачка!» и протянула руку, чтобы погладить Роску. Ровно бы все понимая, Роска тоже умильно смотрела на больную, подрыгивала хвостиком, но подойти стеснялась. Аким взял собаку за шкирку, подсунул к топчину, Дотронувшись до прохладной мягкой шерсти Роски, Эля прошептала со слезами «Собачка!» Росколизнула лизнула ладонь девушки, прилегла возле топчина, преданно глядя на больную. С тех пор стоило ей только вернуться с улицы. Она так вот и ложилась, смотрела неотрывно, задремывала и тут же открывала глаза, заслышав движение на нарах. Она лезала в лицо Акима, спавшего на полу, и шумно чихала, больная проснулась. Ей нужна помощь. Неужто хоть животное, хоть человек? Женщина, женщину знает, изумился Аким, радуясь неизвестно чему. Был болтлив, посмеивался над Элей, точно над маленьким ребенком. И ему удавалось сгладить неловкость отношений, которые неизбежны между беспомощным человеком и тем, кто нянчится с ним». Когда Эля первый раз вышла на улицу, попросив не провожать ее, Аким забубнил. Ну, как же, понима, сразу одна? Но просьбу уважил. Ее чуть не сшибло за избушкой ветром. Задохнувшись холодом, снегом, Ощущением неба, живого света, живого мира, Зрелищем деревьев, кустов, тропинки к реке, Всего того, что она видела как бы впервые, стояла Эля, держась за стену, и ладонью ощутила гладкость дерева. Приглядевшись, припомнила, тут, где свежий стез, была написана ножом или углем скобрезность. Почему-то многоумный герцог не догадался стесать топором по хапщину, а парень, выросший в богом забытом поселке, Пытался быть деликатным. Не всегда это ему удавалось, но он пытался. Вот в чем дело. Возвращаясь со двора с опущенными глазами, Эля накрывалась головой, а пана озадаченно покашливал, пытаясь угадать, где опять допустил оплошность. На улице старался быть подольше, тюкал топором, ширкал пилою. Он распилил лодку и мастерил из носовой части вазок. Загнул бортовые доски лыжными. Аким прибил их к долбленки, вставил в заду донцы из досок. Получилось что-то вроде кошовки. «Скоро уходить», — догадалась Эля. Ей сделалось... Страшновато, хотя она и ждала этого дня, будто Христов воскресенье. Аким что-то тянул, принюхивался к тайге, долбил лед на НД, ставил уды. В тайге залегла полная тихая осень». Аким выширил ближний лес, выбрал подчистую бруснику, замочил ее в баночках, хранил на чердаке, в корзинах, которые плел долгими ночами, сидя у постели больной, натаскал и наморозил рябины, посушил черемухи черничного листа. Эля, наблюдая за его хлопотами, удивлялась. «Куда столько всего? Они что тут вековать собираются?» Городской житель, она не знала, как много требуется человеку пропитание, если он его сам добывает и запасает на долгую зиму. Тут из магазина или с рынка не возьмешь того сто граммов, этого 200 Охотник и сам-то поражался, откуда у него такая хозяйственность. Он привык быть перекати полем. Лег, свернулся, встал, встряхнулся. Столовки всюду есть, а если... С приварком худо. Кусок хлеба, щепотку соли, кружку воды. И живи дальше. И вот это какие-то ветрогон. Экономил в избушке каждую кроху. Ел птичье мясо почти без хлеба. Круто его соля. Все меньше пахнет. Птица, боровая, с ягод перешла на почку. И ольховую шишку. И пахло гнильем. Запах этот не оставлял Акима даже ночью. В животе жгло, в груди стояла горечь, которую он глушил ягодами и орехом. Элю раздражала его крестьянская скопидомность. Но Аким не обращал внимания на ее капризы и старался разнообразно питать больную, чтоб скорее набиралась сил супом, мясом. Для затравки давал пластик соленого хариуса или его балыка. Наверхосыдку, моченые морожки, брусники, а то и ложку сгущенки. В ту пору, когда Энде стремительно катила вниз шугу, на глазах запаивая речку за берегами, Эля находилась между жизнью и смертью, и запасы делать было недосуг. Но как только она маленько поправилась, и ее можно стало оставлять в избушке с Роской, уговорились, в случае чего, выпуская собаку, она хозяина найдет. Аким стал уходить от избушки подальше. НД замерзла лишь на плесах. Полыньи всюду парили, и, страшась сорваться, Аким добывал удами налимов или закалывал острогой у Хариуса. Надежда была на ход Налима, но едва ли он сюда отрядно пойдет, тесно жирному поселенцу на Инде. Мало здесь намойных песков для икромета. Налим попадался редко и мелкий. Аким заставлял Элю есть Налимью печенку. «Ес! Yes. воде тело, свету не видела, снег слепит, зрение может счастье. «Рыбий жир – первое дело для глаз!» По напряжению, какое угадывалось в Акиме, по тому, как он обстоятельно собирался в поход, чувствовалось, из тайги выбираться трудно и опасно. Но из теплой избушки опасности и трудности казались Эли не очень страшными. Ходят же люди, ездят на оленях, доберутся и они, Бог даст, до становища, до людей – Она уже окрепла, почти не мёрзнет. Чего и тянуть? Аким Ким связками носил зайцев, запасал мясо роски. Памятая старинное правило. Какова псу кормля, такова его и ловля. Состригал шесть зайчих шкурок, сделал прялку из двух доск. Веретено из вершинки еле выстрогало, обжог на углях. Учил Элю прясть шерсть на нитке. Чем скорее окорачивался день, тем плотнее становился он для охотника. Лучковой пилой Аким ширкал, ширкал дрова, И до того доширкался, что Эля однажды сказала, "Чего это ты скрижещешь и скрижещешь?» «Невозможно терпеть, прямо сердце перепиливаешь». Как у всякого вымотанного болезни человека, у нее были слабые нервы. Живая темная волна волос ее набегала над беленной смывала искусственную муть. И внутри человека, угадывал Ким менялось что-то. Стесняясь недоступного ему мира женщины, который сломался, считай, и вот вновь обретал краски, звуки, движения, Аким не тревожил ее расспросами, наоборот, старался избавлять от худых воспоминаний. Давно надо было предложить Эле обрезать эти двойного цвета волосы, мыло много уходит. Да может ей нравится так, как-нибудь обойдемся, пускай покрасуется. Аким потихоньку втягивал ее в дела. То пол подмести просил, то поштопать, то сварить чего. И она не без гордости бралась за веник, иголку. Но и это ей большой работой казалось. Потому что она настоящей-то работы пока еще и знать не знала. Уж и то хорошо, что иголкой владела. Пол подмести могла. Похлебку какую-никакую сварить и не пересолить. Почему-то всегда не городские-то. На языки только ловки. Еду пересаливают, каша у них пригорает, а то еще и сами обгорят у огня. Утрами хрустел, сверкал вокруг осенний наст. Аким старался бегом проверить десяток капканов, стрелял белых, для чего стал брать с собой роску. «Долг-должок, хоть какую-то часть его надо отработать. К ответу потянут, жулик скажут, надул контору». Эля в избушке тосклива, и чем она становилась здоровее, тем больше угнетало ее одиночество. Однако просить Акима, чтоб он не бросал ее одну, не смело. Не утехи ради носится пана по тайге. И все-таки Эля сорвалась». Неожиданно даже для себя. Аким обдирал белок возле печи. Бросал тушки за дверь. роск там их уминала. Элю замутила. Она попросила подать с печки кружку с водой. Аким подал ей навар с травой седмичником. Цветок о семи лепестках седмичник цветет в июле и считается не только целебным, но и приворотным средством. Где бы Аким ни увидел его, обязательно срывал. И нынче запас он колдовской травы экономно ее заваривал, давая больной и спить на сон. Руки охотника в сукровице, в приставшей к пальцам шерсти. «Отвратительно! Отвратительно!» Эля вышибла из руки Акима кружку и закрыла лицо руками. Не сразу догадавшись, в чем дело, Аким поднял посудину, Заскреб с пола разваренные былки седмичника, жалея добро, Растряс их за печкой на железке и как не старался сдержаться с прорвавшейся неприязнью, проговорил. Отвратительно шкурки пялит на себя. Пустоглаза кишка кишкой, а ее на шею каламане. И притормозился. Устал, конечно, но он-то мужик. А тут человек нездоровый, брезгливый, стал быть не в себе человек, из города, из Москвы самой. Он ко всему привычный, лесной, тундриной, неженатый, холостой. И смиряя себя миролюбиво продолжал. Охотник пушнину ради хлеба добывает. Сам мехов не носит. Может такой сезон выпустить без штанов останешься. Все у вас тут шиворот на выворот. Может, это у вас там, выворот на шиворот? У кого это у нас? У тебя, скажем. Не обобщай, Эля всхлипнула. Бродишь по лесу, черти где, рыскаешь за этими зверьками. Я одна, одна, так жутко. Не ходи, пожалуйста, не ходи, а? Не понимает, привыкла, что все готовое. Для нее все само собой растет и добывается, С огорчением думал Аким, выходя к ловушкам После того, как Эля засыпала. Однажды долго выправлял соболей след, Скололся с лыжни, заблудился И добрался до избушки, еле жив. В брякующей льдом одежде Перевалился через порог, На карачках пополз к печке, Эля дала ему кипятку, спирту из флакончика, помогала раздеваться, но сил ее не хватало разломить, стянуть с него одежду. Она в голос выла, ломая ногти, дергала с охотника валенки. «Ты что, тонул?» — кричала она. А он смотрел на нее, непонимающе, и валился с ног, засыпая. Она колотила его. «Не спи, простынешь, не спи!» И как-то все же раздела его, Растерла спиртом, Затащила на нары. Топи печку, пока есть сила. Дребезжал он, трясясь Под тюком одежды. И заснув, уже успел повторить Топи, топи, иначе. До нее дошло наконец. Если с Акимом что-то случится, И ей... Хана. Элли напарила ягодного сиропа, Суп сварганила из птичины, А когда обессилила, Легла рядом, прижалась к охотнику, Стараясь согреть его своим слабым теплом. Горячий, разметавшийся, Он ничего не чувствовал И проспавший остаток дня и ночь Поднялся, как огурсик. Зубы только ныли. И он изживал две таблетки анальгина. Не чуя под собой ног, Эля суетилась в прибранной избушке, Принесла котелок с печи, поставила салонку, Положила по сухарю себе и хозяину. «Ешь!» — пригласила она, и первая хлебнула из котелка. Аким не сразу отозвался на пригласье, Скосил на нее слезящиеся глаза — Все же простужен, хоть уверяет, будто он как огурчик. От я Нужда наук проста, но верна. Любовь недотепна верховчиной вывернет. Ешь давай, толстый будешь. Аким вытаращил глаза, ну и память у человека. Она слышала эти слова, когда у нее и башка не держалась. А подишь ты запомнила. После того случая, в тайгу на ночь глядя, он не ходил.